Можешь, стоя посреди коридора, воскресить первые впечатления от него, полученные до того, как он стал привычным и безопасным, и станешь гадать, что же, собственно, делало его столь пугающим, и будешь томиться давящим, точно свинцовый груз, сознанием того, что привыкание твое к этому месту было в сущности его порчей, утратой. Но ну и парит, однако. Вот уж к чему я бы никогда привыкнуть не смог. Какой-то металлический привкус ощущается в воздухе. Намек на далекую, кипящую на горизонте грозу. Спустившись до середины лестницы, я услышал поскрипывание деревянных ступней под кроссовками, шлепки ладони, а деревянный же перила. Кто-то поднимался мне навстречу. Кто бы он ни был, сказал я себе, вопросы следует задавать как можно спокойнее. Я глянул вниз и увидел копну светлых волос, подрагивая приближавшуюся ко мне. Простите, сказал я, не могу ли я. А, -а, -а так оно живо. М -м -м -м, ну, как все? Я. Он хлопнул меня ладони по плечу, вглядываясь в мои глаза своими синими и участливыми. Да, видок у тебя все еще безобразный. Черт, ну, ты прошлой ночью и дал. Я это как раз решил зайти и взглянуть на тебя. Э, а, собственно, где я? Ну, правильно? Еще бы. Давай-ка мы в Тауэр заскочим, выпьем кофе. Мы пошли вниз по лестнице. Он был юношей с прошлой ночи, хотя я бы в этом не поклялся. Вы ведь Стив, верно? Слушай, Майки, ты давай кончай с этим, ладно? Уже не смешно. Фу! Я и сам вчера многовато принял. Куда мы идем? Я же сказал, в Тауэр. Впрочем, нет. В твоем состоянии лучше, пожалуй, прогуляться до папы Джонса. Пусть тебя ветерком обдует. Я последовал за ним до двери у подножия лестницы, дверь, к которой он на секунду прислонился, оглядывая меня из-под полуопущенных ресниц и грустно покачивая головой совершенно как школьный учитель, всматривающийся в ученика, который, как он полагает, добром не кончит. Взгляд у него был озадаченный, озадаченный, но не без неркой надежды, а на что я тогда не уразумел. Лишь позже, много-много позже понял я этот взгляд. Ой-ой-ой! Он вздохнул и толчком распахнул дверь. Теплый воздух ударил мне в лицо сырой тропической волной. Но куда более сильный удар, от которого у меня захватило дух, который лишил меня всех надежд на исправность моего рассудка, нанес открывшийся передо мной вид на огромный двор, огромную череду дворов. Во всех направлениях тянулись университетские башни, сторожки, привратников, лужайки, сводчатые переходы, прямоугольные дворы и скульптуры — Казалось, святой Матфей заболел раком и изверг из себя непомерные мутантные новообразования, буйные и слабоумные вариации на тему Кембриджа. Я врос в землю, притиснув точно дитя ляшку к ляшке. В чем дело? Я... Я... Черт! От себя и впрямь до печенок проняло, верно? Я немо кивнул. Иди-ка сюда, сказал Стив. Посмотри на меня. Посмотри на меня. Он встревожно вглядывался в мои глаза. Я перепуганный доколик подчинился. Может, у тебя сотрясение мозга? Зрачки, по-моему, нормальные. Хотя я ни черта не знаю о том, что случается с ними при сотрясении мозга. Ладно, пошли. Я шел с ним точно во сне. Надо мной возносились якобы... Якобианские колокольни, псевдо-средневековые зубчатые стены и несообразно смазливые горгульи, Мощеные дорожки, выложенные в розоватом термокадаме, вели нас сквозь самое сердце этого огромного поселения. Последнее слово пробудило во мне видение Патрика Макгуэна, заключенного, просыпающегося в своей маленькой комнате посреди поселения. Камера, обуянная мани исторической дотошности, приплывает с подбрасывающего пинг-понговые шарики фонтанчика на зеленые медные купола, с миниатюрных украшенных опять-таки куполами дворцов на глумливых каменных херувимов. Где я? В поселении. Кто вы? Я номер второй. А кто